И искусство как средство борьбы с силами зла. 24 декабря 1937 года. Счастлива была прочесть о вашем устремлении к продвижению пакта знамени охраны памятников искусства. Потому и привожу вам одну из еще неопубликованных бесед, относящуюся к этой великой идее. Вы прочтете ее ближайшим друзьям. Вы помните, насколько неуклонно мы заботимся о сохранении прекрасного. Уже в предвидении Армагеддона мы приступили к распространению советов о лучших способах охранения мировых сокровищ. Мы знаем, что силы тьмы приложат все усилия, чтобы воспрепятствовать этому успешному указу. Силы тьмы отлично понимают, сколько мощных эманаций излучают предметы искусства. Среди натисков тьмы такие эманации могут быть лучшим оружием. Силы тьмы стремятся или уничтожить предметы искусства, или, по крайней мере, отвратить от них внимание человечества. Нужно помнить, что отвергнутое, лишенное внимания произведение не может излучать свою благотворную энергию. Не будет живой связи между холодным зрителем или слушателем и замкнутым творением. Смысл притворения мысли в произведение очень глубок. Иначе говоря, он является притягательным магнитом и собирает энергию. Так каждое произведение живет и способствует обмену и накоплению энергии. Среди Армагеддона вы можете убедиться, насколько оказывают воздействие произведений искусства. Целая эпоха заключается в таком беспокойстве о драгоценных произведениях. Немало мы спасали произведений искусства. Мы видели, как изощрялись темные, чтобы затруднить такие целебные условия. Но мы знаем из самых высших сфер, когда нужно помочь человечеству. В тонком мире уже давно известно это Предначертание. Мы не скрываем о мерах спешных, ибо происходящий Армагеддон имеет задачу разложить все энергии человечества. Так надеются темные, но мы знаем, что противопоставить им. Так замечайте, куда направляется наша забота. Думаю, что эти слова будут гореть в сердце вашем и окрылять к несению этой задачи всех друзей приобщившихся к высокой мистерии восприятия искусства во всех его многообразных проявлениях. Но как часто приходится убеждаться, что так называемые интеллигентные люди не могут понять величие значения искусства и отвергая охрану его, тем самым разрушают основу бытия. Ничтожное число людей, которые могут углублять свое мышление, и доходить до первооснов и причин тех или иных следствий.